Глава 37 Несколько часов назад мы завершили макроинженерную фазу проекта. Полусфера окончательно присоединена к системе контрмеры. Людям никогда еще не приходилось создавать столь значительных сооружений. а по стойкости графитового сиалонового сплава к растяжению и сжатию подобного нет во всем свободном пространстве. При помощи этого устройства вполне можно было бы отфутболить целую планету как мяч. Конечно же, наше приспособление предназначается не для футбола. Штука, на которую собирается воздействовать верховный главнокомандующий, должна соотноситься по размерам с нашей полусферой и иметь электромагнитные свойства. Что же это может быть? Железоникелевый астероид, который, как и спрощи, мы запустим в сторону запретных границ. Но это можно было бы сделать и при помощи обыкновенного ускорителя, сделанного по принципу монорельса. Я все время пытаюсь понять сущность проекта, однако так и не пришел к определенному выводу. «Ну ладно. На сегодня довольно. Надо немного поспать. Основная работа сделана. Осталось только доработать детали». Боюсь, что они-то как раз и доставят нам хлопот больше, чем основная конструкция. У меня такое впечатление, что в ближайшие недели нам не продохнуть. Отрывок из личного дневника Ди Уолла. Стаффа подошел к автомату, украшенному драгоценными камнями, и налил очередную порцию эштанского бренди. В камине его апартаментов потрескивал огонь. Камеры наблюдения, установленные в коридоре, позволяли ему следить за входящими, и он протянул бокал Синклеру, едва тот успел переступить порог гостиной. Синклер надел обычный реганский мундир без знаков различия и энергетический пояс. Удивленный жестом главнокомандующего, он взял из рук стаффы бокал и спросил, «Какой-то особый повод?» «Да нет, просто от скуки. Мы вошли в нулевую сингулярность. Думаю, это достаточный повод, чтобы хоть немного расслабиться». Стаффа пересек комнату и опустился на диванчик из красной кожи, жестом показав Синклеру присаживаться рядом. «За свободу!» – произнёс главнокомандующий, поднимая бокал. «За человечество!» – добавил Синклер, глядя на пузырьки, беспорядочно поднимающиеся в напитки. «И за очередной успех». Стаффа указал жестом на одну из стен, нажал на кнопку коммуникатора, и перед ним возникло голографическое изображение. Хозяин каюты с удовольствием увидел, что Синклер открыл в восхищении рот, глядя на грандиозную картину, появившуюся на стене. Сооружение выглядело так, будто кто-то разрезал пополам гигантский шар и поставил его на причудливый постамент. Рядом с колоссальной установкой фармасанский грузовоз класса 4 выглядел жалким карликом. Что это? спросил пораженный Синклер. Контрмеры. Модифицированные в соответствии с указаниями Мэккома. Стофат отхлебнул из своего бокала. Сообщение пришло как раз перед тем, как мы вошли в нулевую сингулярность. Диуол прислал мне отчет в сопровождении множества намеков. Он очень хочет узнать, что же все таки соорудил. «Это и есть твой секрет? Вот эта штука должна пробить запретные границы? Но как? То есть я хочу сказать, каким способом она это сделает?» Начнем с того, сколько она стоит. Почти половина моего бюджета вложена в эту конструкцию». Став пожал плечами. Все, что я могу пока сказать...» так это то, что перед нами самое большое искусственное сооружение в истории человечества. Оно способно создать усилие мощностью около двух биллионов тонн. Хватит пробить нейтронную звезду. Хорошо, я понял. Какую планету ты собираешься сдвинуть с места? Итриату? Стафф отрицательно покачал головой. Это устройство не в состоянии пропихнуть через барьер такую массу. «Нет, это будет что-то другое». «Ясно, предмет должен быть массивным». «Так ты не знаешь, для чего она?» «А что ты скажешь, если я предположу, что эта штука сделана для того, чтобы сдвигать черную дыру?» «Кто тебе сказал?» «Никто. Мое предположение. Параметры устройства указывают на это». «Ты имеешь в виду квантовую дыру, не так ли?» Если мои предположения верны, мы будем иметь дело с квантовой дырой, возможно, электрически заряженной, и массой около 500 биллионов тонн. Контрмеры не смогут двигать ее быстро, но массе можно придать ускорение и контролировать ее при помощи электрического разряда. Предположим, что дыра заряжена отрицательно. Надо будет только усилить отрицательное поле контрмер, и воздействие окажется достаточно сильным, чтобы сдвинуть ее с места. Погоди минуту, а где Мэкком собирается взять черную дыру, хоть квантовую, хоть какую еще? Очевидно, что одна у него под рукой есть, Став и смотрел на огонь в камине. Кто знает, может и люди знали о ней, да забыли. В таком случае, кажется, я понимаю последовательность действий машины. «Благословенные боги!» – прошептал Синклер, осознавший грандиозность проекта. Он не мог оторвать взгляда от голограммы. Это один из двух докладов, поступивших несколько минут назад. Во втором говорится, что твоя мать благополучно прибыла на Итриату на СВ впереди Гетона. Крисло опередила его не более чем на пару недель. Подозреваю, что этому есть объяснение. Стаффа наклонил голову на бок, рассматривая гигантский грузовоз, Переоснащенный Диуолом, который предназначался для буксировки контрмер. Чертовски уродливая штука, верно? Я бы ее даже для сбора мусора не стал использовать. И все же, если эта уродина поможет пробить запретные границы, я покрою его золотой филигранью. Голос Синклера вдруг изменился. Что ты знаешь о бойце спецподразделения Эдни? «Стаффа обратил внимание на нарочитую небрежность, с которой был задан вопрос. Эдна. Она одна из лучших. Исключительно талантлива, умна и невероятно честолюбива. В какую авантюру она пытается тебя втянуть?» Синклер показал на контрмеры. «Она хочет быть на первом корабле, который прорвется сквозь запретные границы». «Стаффа, потягивая бренди, с удовольствием наблюдал, как его сын пытается изображать полное безразличие». И, конечно, она хочет это сделать вместе с тобой. Ты знаком с ее методами? Синклер изменился в лице. Есть что-то, чего я о ней не знаю? Давай начнем с другого. Что ты хочешь от Эдны? Чтобы она стала твоей любовницей? Я еще не готов для новой любви. Синклер отвел взгляд от изображения контрмера и посмотрел, как пламя играет в камине. Эдна хочет работать со мной, по ее мнению, это будет взаимовыгодное сотрудничество. Должен тебе сказать, она уже разобралась в том, какие проблемы меня волнуют. Девушка права, я не гожусь для конторской работы, Стаффа. В этом я переоценил свои возможности. А, отчаянность молодости! когда соблазн опасности играет в крови, как азот во время декомпрессии. Чудесная метафора. «Эдна – привлекательная женщина», – задумчиво произнес Стаффа. «У вас могло бы что-то получиться. Вы подходите друг к другу». «Я же сказал, она не интересует меня... М -м, в этом смысле». «На боевой палубе Эдна интересует многих». «Я слышал, ставка выросла до 60 кредиток. За Сью Маку оставят два к одному». «Откуда ты знаешь? Я думал, что это хранится в тайне». Это тайна для всех, кроме Арка и меня. Честно говоря, это была моя идея. А точнее, Скайла. Командир крыла считала, что неплохо, когда во время длительного перелёта команде есть чем заняться. Мы контролируем ход событий и знаем, когда надо остановить кого-нибудь слишком горячего. Значит, насколько я понял, Эд на тебя не слишком впечатляет. Совсем наоборот, Синклер. Я не это имел в виду. У девушки большой потенциал и природные способности. Я таких видел немного. Она чертовски быстро учится, отлично проявила себя в бою. Не паникует и не теряет самообладание. А теперь отрицательные качества. Эдна очень молода. Там и Сям дает оценки, которые я бы назвал преждевременными. Предпочитает стрелять, а потом разбираться с последствиями. «Импульсивно и непоколебимо уверенно в своей правоте». Стаффа улыбнулся. «Молодая копия Скайла Лаймы, только выглядит по-другому». Синклер молчал, глядя то на голограмму, то на огонь в камине. Наконец Стаффа громко рассмеялся и сказал, «Ха -ха, я думаю, было бы неплохо, если бы вы с Эдной отправились со мной». «С тобой?» Стаффа кивнул, подняв глаза на голограмму «Контрмер». Не думаешь ли ты, что я упущу шанс полететь на первом корабле? Я вложил всю свою жизнь и жизни других людей в этот проект. Свободное пространство не нуждается во мне. Здесь есть Кайла, Макком, Майлс Рома и Дион Аксель. Верховный главнокомандующий устало улыбнулся. А может быть, Крисло и Макрудер? Значит, ты не вернешься? Нет, Синклер. к чему мне возвращаться. В свободном пространстве нет места для звездного мясника. Я был создан для разрушения. Когда падут запретные границы, у человечества будет новое будущее и оно потребует новых лидеров. Став отряхнул головой. Уцелевшие в катастрофе всегда удивляются тому, когда видят сколько людей вокруг погибло. Это создает дилемму, которая преследует их всю жизнь. Спаслись ли они благодаря провидению? Року. Я знал солдат, которые всю жизнь бились над вопросом, почему твоя жизнь или смерть иногда зависит от такой малости, как сиденье, которое ты займешь в штурмовом корабле. Мне это знакомо, кивнул Синклер. Я тоже часто думаю о третьей секции и почте на Каспе. Трое человек, включая меня, выскочили оттуда, а 280 погибли. Это еще одна причина, по которой я хочу улететь. Я должен ответить на вопрос «Почему?». Понимаешь, те, кто совершает зверство, никогда не задаются этим вопросом. Они считают само собой разумеющимся, что такие вещи происходят. По их мнению, люди должны умирать ради прогресса. Глядя тебе в глаза, я могу сказать, что все жертвы моих войн погибли для того, чтобы сейчас мы могли пробить запретные границы. Они были положены на алтарь ради того, чтобы мы могли решить самую главную из проблем человечества. Это простой ответ, Синклер. Однако его можно принять за истину. Но как преступник, ищущий оправдания, я вынужден был задать себе другой вопрос. Почему я убил их всех? Что сделало меня таким? Каким образом я был выбран на роль Звездного Мясника? «Насколько велики мои отличия от других?» «Может, это генетические эксперименты Бредера? Синклер скорбно покачал головой. Все это в прошлом, Стаффа. Не надо терзать себя!» Главнокомандующий взмахнул руками, как бы пытаясь поймать что-то в воздухе. «Разве ты не понимаешь, Синклер? Если убийцы станут задавать себе вопросы, может, человечеству и удастся, наконец, измениться в лучшую сторону». Синклер молчал, глядя на огонь. «Куда же ты отправишься?» – спросил он. «Прочь отсюда. У меня целых две вселенные, ждущие, чтобы их открыли». «Две?» «Да. Одна за запретными границами, вторая внутри меня». «И ты думаешь, что Скайла согласится вот так бросить все и отправиться в Неизведанное?» «Я спрошу ее. «Ты хочешь отправиться на кресле? Это один из лучших звездолетов в свободном пространстве. Он мой. Не думаю, что мне захочется менять привычки. Он взмахнул рукой, как бы отметая все сомнения, иначе нам бы пришлось время от времени возвращаться на итриату, чтобы пополнить запасы. Может, Арк или Диуоу, или кто-нибудь еще почувствует тягу к приключениям. А что если Скайла захочет остаться? Стафа удивленно посмотрел на сына. В таком случае, выбирая ее, я был менее дальновиден, чем одна выбравшая тебя. Ну, если... если у вас такие взаимоотношения... Да, если. Ты умнее, чем я был в твоем возрасте. Но и тебе необходимо сначала познать самого себя. Как и мне надо узнать своего сына. И человечество наконец начнет забывать, что когда-то существовал... Звездный мясник, я заглажу вину. Если бы только Пибол, Кори и маленький лысый человечек из Филиппии могли узнать, может, когда-нибудь в разделенном божественном разуме он скажет им.